19 глава. Тимур. Спасибо. На этом, друзья, давайте закончим. Произношу под возмущённый гул, поднимая вверх ладони. Для большей убедительности снимаю с микрофон и выключаю его, отдав организатору. Выступление немного затянулось на полтора часа. На мое удивление, зал не опустел, даже прибавилось после половины. Слушатели не хотят заканчивать, но я и так уже болтал больше, чем от меня требовалось. Потом были вопросы, и их было много. На каждый я старался отвечать развернуто и детально. Даже голос подсел. Но все время, пока вел лекцию, не сводил взгляда с третьего ряда по центру. Там в красном свитере, поверх которого был надет белый халат, сидела Вера. Самая красивая и яркая в зале. Не только из-за выбора одежды, а вообще. Энергетика у нее такая: хорошая, уютная, моя. Румяная после ночной прогулки по Питеру и немного сонная. Ночью мы дошли до площади Восстания, напротив вокзала зашли в какую-то круглосуточную столовую. Взяли согревающий кофе на вынос и пошли обратно по Невскому, до Дворцовой площади. По пути заворачивали посмотреть на главные соборы города. Грелись кофейными напитками, обнимались и держались за руки, как школьники на первом свидании. Даже поцелуев не было, только разговоры. Хотя губы аж покалывало, как хотелось, чтобы они были. Особенно, когда Вера со своих кофейную пенку слизывала или звонко смеялась. Как пацан на нее таращился, усмиряя пожар в штанах и бурю в сердце. Не спугнуть бы. Держал себя в узде, стараясь не наглеть и не брать на храпом. несмотря на то, что брать как раз очень хотелось. Вот она рядом, моя неприступная крепость. Обороны почти нет, осада закончилась. Идеально. Но нет. Я не мог спешить, и облажаться еще один раз. Если это и есть мой второй шанс, то его я не должен просрать, а должен сделать все по уму. А по уму это как? Это водить на свидание, заставлять свою женщину улыбаться и кайфовать рядом, дарить цветы и целовать пальчики на руках под звонкий смех. Так, чтобы ее щеки всегда разовели в моем присутствии, а венка на шее предательски сильно билась, выдавая волнение. А только потом можно допустить шаг второй. Тот самый, когда взрослые люди переводят отношения в горизонтальную плоскость. Поэтому на сегодня, в последний вечер конгресса, у меня забронирован ресторан на крыше с видом на Исаакиевский. Тимур, спасибо, что выручил. Надо тебя на следующий конгресс гостем звать, а не приглашенной заменой. Хлопает меня по плечу Имин, когда захожу за кулисы. Припадаю жадно к бутылке с водой. В горле пересохло и голос осип после длинной лекции. Мне привычнее молчать, выполняя работу руками. Ничего обещать не могу, произношу, усмехнувшись. Какие планы? У меня встреча с рыжей. Могу попросить захватить подружку для тебя, блондинку. Угадал? говорит Имин. Я пас. У меня другие планы. И сейчас эти планы вполне могут ускользнуть из-под носа. Под конец нашей ночной прогулки Вера уже клевала носом и непрестанно зевала. Мы ни о чем не договорились, а мой утренний звонок ей так и остался без ответа. И я бы впал в отчаяние, если бы она не пришла на лекцию. Только вот она пришла. И смотрела так смело и открыто, что дух захватывала и под ложечкой сосало от эмоций. Вопросов она не задавала, а я ждал, хотел услышать ее голос, увидеть, какой уверенной и умной она может быть, чтобы и другие заметили. Она очень талантливый врач, даже не представляет, насколько и какое может быть у нее будущее. Я не могу ее упустить. Гул в зале за спиной говорит о том, что народ потянулся к выходу. И мне надо успеть перехватить Веру до того, как она затеряется в толпе и исчезнет. Быстро прощаюсь с Эмином и ныряю в толпу. Вижу Веру только в холле. Она с кем-то разговаривает, прислонившись плечом к колонне. И я терпеливо жду, когда ее собеседник отчалит. Вера перекидывает волосы с одного плеча на другое и растирает шею. Почувствовав мой взгляд, оборачивается. И безошибочно находит меня в толпе. Улыбается. Коротко, но искренне. А у меня сердце заходит. Привет, говорю, останавливаясь напротив нее. — У тебя закончились семинары? Взглядом кружу по ее лицу, опускаюсь на припухшие от ветра губы и пялюсь на них неприлично долго, пока жду ответа от их хозяйки. Да, Ваш был последний. Отличное выступление. Мне кажется, вам надо преподавать. Произносит спокойно, сдержанно и даже слегка отстраненно. Рядом снуют коллеги по цеху. И я чувствую, как вери некомфортно от того, что на нас смотрят, что могут подумать. Только вот мне плевать. Больше в тайные романы я играть не буду. Все будет честно и открыто. Мы взрослые люди и никаких приличий не нарушаем. Может быть, когда оставлю практику, займусь этим? Это когда? Лет в семьдесят? или в восемьдесят. Отвечаю ей в тон, а потом становлюсь серьезным. Что ты делаешь сегодня вечером? Я? Вера оглядывается, словно я не с ней говорю, а с кем-то еще. Дурочка. Моё внимание отдано только ей одной. Ты. Здесь больше никого нет. Мне больше никого и не надо. Девчонки хотели потанцевать, но я ещё чемодан не собрала, а завтра выезд из гостиницы рано, так что, наверное, не пойду никуда, пожимает плечами. Может, я смогу тебя украсть на пару часов? Куда? Зачем? хмурится настороженно. Свидание. Только ты и я. И это будет не на улице. Спешу предупредить и как-то разрядить атмосферу шуткой, потому что чувствую, как градус нашей беседы поднимается. Тимур Юрьевич, Вера жует губы, подбирая слова. Вижу, речь заготовила заранее и хмурюсь. Я не думаю, что это хорошая идея. Я вам благодарна за все». Вы мой наставник, начальник. И я запинается, краснее. Холл уже совсем опустел. Все отправились отмечать окончание выступления. Мы остались только вдвоем. Делаю шаг вперед, наступая. Я понимаю. Доверять мне, как раньше, пока не прошу, вер. Пока не заслужил. Знаю. Я буду стараться. Но и себе не ври. Ведь что-то осталось у тебя здесь. Показываю на ее сердце и приложив ладонь к своему, договариваю. У меня точно осталось. Вы можете позвать любую, и она согласится. Зачем вам я? спрашивает сипло. Я хочу пригласить на свидание женщину, по которой схожу с ума. И это ты. Вера пристально смотрит на меня, закусив губы. И в ее глазах океанах столько всего плещется: от неверия до желания, от сомнения до до чего-то такого, что я не успеваю понять, потому что вера вдруг шагает вперед, подходит почти вплотную. Между нашими лицами не больше 20 сантиметров. Ее глаза хаотично мечутся по моему. Я вижу, как пульсирует венка у нее на шее. Чувствую Как горячее свежее дыхание касается моих губ и теряю долбаный контроль. Я делаю это первое движение навстречу, касаюсь ее носа своим, взрываюсь ладонью в распущенные волосы и сминаю горячие мягкие губы под тихий податливый вздох.